Чемоданчик да вещмешок хиренький. А чем мне лишнее? Мир Христов не без добрых людей. Накормят и оденут из чего?» Улыбчиво ответил Костя. За отцом просился Сеофима Ивановна пригадывать. Пенсию отцову получать. Ключи от ком-т вам передаю. Всем пользуйтесь, не стесняйтесь. Архивы и книги Варфоломея Мироныч я в сундук упаковал. Потом кое-что еще заберу. Это вот вам.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 Будущей загадочной светлой судьбы с крестовым предначертанием. — Ты чего, Костя? — сказал напоследок хмурый с похмелья Пашка. — Чокнулся, что ли, в монастырь-то? Там только крестится На кой хрен тебе-то надо? — «Нет, надо, — Павел улыбнулся Косте и притянул на прощание руку. Лешка подобных вопросов не задавал. С ним Костя обнялся.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 Блестели молодой листвой березы, матового кудря выглядела с многористой рябина, а черемуха муха дурманом от страсти выплеснуть в мир цвет набукающий грозив. По склонам оврага, который пересекал улицу Мопра, желтыми островами расстилалась мать и матьчика. Идя по улице, Костя Сенников скидывал взгляд на голубятню Мамайя.